Глава седьмая. Позднее я часто спрашивала себя, почему решила довериться совершенно незнакомому человеку, учитывая, что близкие люди вдруг оказались такими чужими. И находила один ответ: не знаю. Я не знала, что заставило меня пойти за Пьером Лафиром, не знала и того, почему вдруг решила поделиться с ним тайной. А ещё более странным оказалось то, что и Филипп доверился ему. Пьер обладал особой магией личности. Как иначе объяснить то, что мы перешли через дорогу и вошли в дом напротив, хотя полчаса назад таились от всех на свете и старались защитить магически комнату постоялого двора. Особых удобств у меня нет, вещал Пьер по дороге, но уборная имеется. И ванная тоже. Горячая вода, правда, только с помощью бытовых заклинаний. Сами понимаете, это дело не дешёвое. Что ещё? Ах, да, комнат всего две. Одна моя, одна ваша. Но во второй есть кровать и диванчик. Поделитесь. А мне в гостиной будет удобнее. Я давно там пообвыкся. Стол, шкаф. Всё, что нужно для работы. Я начала терять нить повествования. Филипп и вовсе зевал на ходу. Его странным образом успокаивала эта болтовня. Мы поднялись по старой скрипучей лестнице мимо покосившихся дверей, добрались до верхнего этажа, и Пьер прикоснулся к точно такой же двери, как и предыдущая. Видимо, замок был магическим. Уже хорошо. Я в теории знала, как создать подобное, но на практике Пока не пробовала. Коснитесь дверной ручки, потребовал Пьер. Я представлю воздух у дома. Мы с Филиппом переглянулись. Ситуация оказалась всё более абсурдной, но просьбу мы выполнили. Пьер произнёс заклинание, и на мгновение ручка вспыхнула золотом. Готово, радостно сказал он. Теперь вы сможете входить и выходить из дома в любое удобное время. учтите, если решите привести гостей, не получится. Попытаются войти, останутся без рук. Как мило. Я начинала смотреть на Пьера другими глазами. Всё-таки надо быть очень сильным магом, чтобы создать для дома духа-хранителя и наделить его такими полномочиями. Внутри оказалось светло и чисто. Светильники зажглись, стоило переступить порог. Две маленькие комнатушки, узкий коридорчик, кухонька, ванная и уборная. Не та обстановка, к которой мы привыкли, но лучше, чем на постоялом дворе. Вот спальня. Пьер толкнул дальнюю дверь. Как диван и кровать втиснулись в такую маленькую комнату, это вопрос. Но втиснулись, а с ними шкафчик и пара стульев. Ничего Главное, что здесь более безопасно, чем где-либо ещё. Можете оставить вещи и жду вас в гостиной. У меня есть вопросы по делу, сообщил Пьер. Больше всего на свете хотелось спать, но времени оставалось всё меньше и меньше, поэтому мы оставили в шкафу скудное имущество, и спустя минут 10 уже сидели на старом скрипучем диване. Сам хозяин квартиры занял место за столом, махнул рукой и перо взмыло над цветком. Рассказывайте всё, что знаете, потребовал он. Увы, рассказ вышел скудным. Да, Андрей был на службе. Да, все считают его убийцей, но это не может быть правдой. Почему напали на его родственников? Откуда нам знать? Мог ли Андрей вмешаться в чужие дела? Мог, конечно, вмешаться, но не убить. Пьер спрашивал и спрашивал, Филипп клевал носом. Закончилось всё тем, что он уснул, откинув голову на спинку дивана. А Пьер вдруг взглянул на меня так пристально, будто хотел увидеть, что у меня там внутри. Скажите, Капалина, уж простите за неофициальный тон. На что вы готовы, чтобы вернуть жениха? спросил он. На всё, ответила я. «И забраться со мной в башню света?» «Да», — ответила тихо, «хоть в башню света, хоть в городскую тюрьму». «Увы, тюрьма нам не по зубам», — усмехнулся Пьер. «Но мне надо взглянуть на место, где произошло убийство. Я, конечно, понимаю, что там уже все прибрано, однако есть шанс, что наши противники что-то проглядели. Есть ли у вашего жениха личные враги?» Полина. Я не знаю, склонила голову. Что вообще мне было известно о Бонри, кроме того, что люблю его, что он сын графа и Светлой Мак? Слишком скудно, слишком неправильно, но любовь слепа, она часто ставит вопросы и редко даёт на них ответы. Поэтому я и не спрашивала, а любила и всё. Придётся выяснить, как и сказал «Мне понадобится ваша помощь, а вот нашему юному другу пока лучше держаться в стороне. Не хватало еще, чтобы его обвинили в соучастии. Точнее, его и так обвинили. Но что нельзя выбить из взрослого мужчины, в том можно заставить признаться мальчишку, даже если он ничего не совершал. А ведь Пьер был прав. Поймай тайная служба Филиппа, что с ним будет?» Мне стало не по себе. Чувство страха, отступившее ненадолго, усилилось. План действий таков. Начал Пьер, крайне мало напоминая того странного парня, который подсел к нам на постоялом дворе. Утром я иду добиваться встречи с Андриве и Раном. Уверен, с первого раза не получится, но я умею быть настырным. Затем постараюсь хотя бы взглянуть на материалы дела. Получится честь и хвала службе порядка. Не выйдет, значит, я все равно взгляну на них, но уже незаконным путем. А вот ночью мне понадобится ваша помощь, мадмуазель, потому что проникнуть одному в башню света, пусть и лишившуюся своего хозяина, самоубийство. «Я сделаю все, что нужно», — сказала тихо. Не сомневаюсь. А сейчас будите Филиппа. Здесь он не выспится. И сами ложитесь спать. А я пока подумаю, что ещё можно сделать за эти 2 дня. Я осторожно притронулась к плечу Фила. А? Что? Он осововело заморгал. Ты уснул, ответила я. Давай переберёмся в спальню. Да, хорошо. Филипп зевнул во весь рот, забыв о приличиях. и поплёлся в спальню. Он рухнул на диванчик и, кажется, уснул почти сразу. И почему-то мне казалось, что новый знакомый приложил к этому руку. Сама я переоделась и легла. Спать хотелось безумно. Я сопротивлялась несколько минут и тоже отбыла в страну снов. Вокруг плыл белёсый туман. Я понимала, что сплю, и ничего не могла поделать. Руки и ноги не слушались. Голова гудела, словно чугунный колокол. Впереди стоял кто-то в сером балахоне, который сливался по цвету с туманом. Я не видела лица, только слышала голос. Чем ты готова пожертвовать ради любимого? Полина Лериер. Всем, ответила уверенно. А стоит ли он того? Стоит ли спрашивала пустота, и вопрос эхом отзеркаливал от стен. Я проснулась в холодном поту, лоб взмок настолько, что казалось, будто только вышла из ванной. Анри. Как ты? Где ты? Всё, чего я хотела увидеть, прикоснуться хотя бы на миг, сказать, что люблю и не верю. Снова заснуть не получилось. Впрочем, за окнами уже светало. Я слышала, как бродит по коридору хозяин квартиры, что-то на свистовое себе под нос. На диване мирно спал Филь, а я лежала и таращилась в утренний полумрак, чувствуя себя такой беспомощной, что хотелось плакать. Нет, нельзя. Я должна быть сильной, ради Анри, ради того, чтобы вызволить его, доказать, что он не преступник. Хлопнула входная дверь. Пьер отправился на штурм, а мне оставалось только слоняться по квартирке. Готовить я ничего не умела, подумала и решила, что завтрак стоит приобрести на постоялом дворе. Быстро оделась и сбежала вниз по лестнице. Заодно спрошу, не было ли для меня записки. Вот только дойти до двери постоялого двора я не успела. Уже переходила улицу, когда увидела подозрительного типа. Он стоял на углу и вглядывался в лица прохожих, весь в чёрном, точно один из тайной службы. И вместо того, чтобы пойти туда, куда собиралась, я развернулась и поспешила в противоположном направлении. За мной никто не погнался. То ли меня не заметили, то ли ждали кого-то другого. но проверять я не собиралась. Прошлась вдоль улиц, купила копченых колбасок, хлеба, молока, а душа уходила в пятки. И все-таки за мной или нет? А в квартире ведь остался Фил. Если он пойдет меня искать, что тогда? Заторопилась обратно. Прежде чем свернуть на ставшую знакомой улочку, осторожно выглянула из-за угла. Никого. Вдохнула воздух глубже, набираясь храбрости, и пошла к двери. Но не дошла до нее каких-то пять шагов, когда на плечо опустилась чужая рука. Я ойкнула и обернулась. «Да, тот самый мужчина в черном». «Полли, я полагаю?» — спросил он. «М-м-м-м», — промычало что-то невнятное. «Вам записка о дядюшке Раймона?» — просил передать лично в руки. «О, свет!» Это всего лишь слуга маркиза Вертаса. Вот я глупая. Спасибо, пробормотала, забирая письмецо в белом конверте. Передайте дядешке привет. Обязательно, усмехнулся мужчина и пошёл прочь. Я дождалась, пока он скроется за углом, вошла в дом и ещё на лестнице распечатала письмо. Дорогая Полли, я нашёл человека, который сможет помочь в твоей маленькой проблемке, точнее, проблеме твоего жениха. Запоминай: улица Семи Прях, дом 6, Гастон Вайхс. Скажешь, что ты от меня. Записку тут же сожги. Удачи. Только здравый смысл удержал меня от того, чтобы немедленно бежать на улицу Семи Прях. Вместо этого я поднялась по скрипящим ступенькам коснулась дверной ручки и вошла в квартиру. В дверях спальни тут же появился Филипп. Судя по сосредоточенному виду и одежде, он действительно собирался меня искать. Полли, в его глазах мелькнуло облегчение. Ты вернулась. Почему меня не разбудила? Я уже не знал, что и думать. Я проглодалась, заставила себя улыбнуться, чтобы не казаться напуганной и взволнованной. решила купить что-нибудь на завтрак. Не будем же мы объедать Пьера. А ещё мне передали вот это, протянула Филиппу записку. Он быстро пробежал взглядом скупые строчки, прошептал заклинание, и бумага вспыхнула на мгновение чёрным пламенем, чтобы осыпаться под ноги пеплом. Что скажешь? тихо спросила я. Ты никуда не пойдёшь, отрезал Фильп. Я знаю, кто такой этот Гастон Вайхэс. Он один из верховных судей Гарандии, и у него были крайне напряжённые отношения с моим отцом. Поверь, помощи от него ждать не стоит. Но Фио, если это наш шанс. Шанс? Смеёшься. А если это ловушка? Где гарантия, что он тут же не выдаст тебя законникам или тайной службе? Нет, Полли, нет. Я понимала, что он прав, и на самом деле у меня нет причин доверять ни маркизу Раймону, ни уж тем более одному из верховных судей. Но так хотелось найти хоть какую-то ниточку, обрести почву под ногами, поверить, что все еще можно изменить. — Давай завтракать, — решила не тревожить Филиппа. Я подумаю над предложением маркиза Вертаса. Однако сначала попробую вместе с Пьером думать, пробраться в башню света. Кто знает, может, посторонняя помощь мне и не понадобится. Фил набросился на хлеб и молоко. Все-таки за последние дни он почти ничего не ел, а шестнадцатилетний мальчишка должен хорошо питаться. У меня же аппетит снова отсутствовал, поэтому я ела только для того, чтобы подать пример Филу. Впрочем, едва мы успели позавтракать, как в коридоре раздались шаги, И на кухню влетел взъерошенный Пьер. Его одежда сбилась, волосы больше напоминали воронье гнездо, но глаза лукаво блестели. "А, вы оба тут", обрадованно проговорил он и кинул в рот кусочек колбаски. "Не придётся повторять дважды". "Ну что там?" я изнывала от нетерпения. "А что там?" хмыкнул Пьер. "Конечно, к вашему Анри меня не пустили". Сердце ухнуло глухо. и безнадёжно. Зато я всё-таки выбил разрешение защищать его в суде. Глупая надежда снова подняла голову. А документы? Ты видел документы? спрашивала я. Да, Пьер плюхнулся на стул, и тот жалобно заскрипел. Это было непросто, скрывать не стану, но документы я видел: протоколы допросов, осмотра места происшествия. И пока что я не понимаю, почему этого парня обвинили в убийстве. Вину свою он, естественно, не признаёт. Судя по протоколам осмотра места происшествия, в комнате сохранились следы его магии, но Анри утверждает, что пытался спасти магистра и применял заклинания исцеления. Следов боевых заклинаний либо проклятий не обнаружено. А, и вот ещё В кабинете на тот момент находились двое: Анри и сам магистр. Это-то и заставляет следствие говорить о его виновности, но не доказано, что там не могло быть кого-то третьего. Вместо двух человек, но поству почему-то оказался один. Почему? Где свидетельство напарника Анри? Куда он вообще подевался? Вопросов множество на самом деле и завтра Я снова попытаюсь прорваться в тюрьму. Они ещё попомнят Пьера Лафира, и он грозно поднял над головой надкусанную копчёную колбаску.